Глава 31. Нью-Йорк. Накануне они легли спать, не обменявшись ни единым словом и даже не взглянув друг на друга. Кьяра открывает глаза рано утром, но кровать Макса уже пуста. Впрочем, он все же озаботился оставить ей записку на письменном столе. Ушел завтракать. Она встает, раздвигает шторы, впуская свет, и по внезапному капризу решает покурить в окно несмотря на категорические запреты, висящие в самых разных уголках номера. Держась за оконную раму, чтобы не потерять шаткое равновесие, она делает несколько затяжек, не получая особого удовольствия, но тщательно следя, чтобы дым не проникал в комнату. Не получается. Кьяра отправляется в ванную и берет парфюм Макса, чтобы как-то замаскировать запах, постепенно распространяющийся по номеру. Она вдыхает аромат из хорошо знакомого ей флакона. Макс всегда, сколько она его знала, пользовался этим свежим древесным ароматом с нотками лимона и ветивера. После секундного колебания она пшикает на себя парфюмом и нюхает свою майку. Удивительно, как некоторые запахи успокаивают и даже мгновенно рассеивают гнев. Возможно, когда они разведутся, она станет пользоваться этим парфюмом сама. Она снова думает о Скотте, австралийце, вернувшемся в ее жизнь два года назад. Поначалу они просто обменивались мейлами, пока он, ее первая любовь, не изъявил желания снова ее увидеть. Плохая была идея. Несколько недель она колебалась, но в конце концов уступила, уверенная, что при встрече после стольких лет прежние чувства не нахлынут. На самом же деле к ней в дверь постучалась ее юность, вместе с неизбежной ностальгией и мечтаниями. Она вспоминает о том неуместном вечере, который с первых же минут пошел не так, как надо. От неловкой вежливости они быстро перешли к воспоминаниям. Потом дало о себе знать вернувшееся издалека желание. После короткого поцелуя она, запаниковав, бросила скота одного и положила конец переписки. Иногда Кьяра задается вопросом, Что случилось бы, останься она в тот вечер с ним. Тогда она еще надеялась, что заплатки смогут заделать прорехи в ее браке. Формально она чиста, но прекрасно понимает, что Макс взорвался бы, если бы узнал. На прикроватной тумбочке оживает телефон, вырывая ее из раздумий. «Пришли мне информацию от FX. Встретимся прямо там». Кьяра всматривается в экран, как будто он продолжение Макса. «Ах, вот как!» «Отлично!» Она роется в своем мобильнике, находит координаты, присланные видеооператором, и немедленно их пересылает. Как глупо! На мгновение, одурманенная ароматом, она собиралась присоединиться к Максу за завтраком. На секунду она размечталась, что он попросит у нее прощения. Что за глупость! Месяцами она осторожничала, стараясь действовать в белых перчатках, чтобы расставание прошло достойно чтобы ни родным, ни друзьям не пришлось выбирать чью-либо сторону, чтобы они сами избежали особых потрясений. А сейчас, когда впереди замаячила финишная прямая, она узнает, что этот кретин еще с января воркуется. Кстати, а с кем? Ну, вообще-то плевать. Главное, что Кьяра разочарована. Ужасно разочарована. Она быстро собирается, довольствуясь кофе, чтобы начать день. Желудок не очень расположен принять что-либо другое. Она чувствует себя уязвлённой, глупой и виноватой. Виноватой, потому что содействовала долгому закату. Им давно нужно было разойтись. То, что она молчала и никак не реагировала, возлагает на нее определенную долю ответственности. Подкрашиваясь и не прекращая размышлять, она замечает в зеркале, как пожимает плечами. Тело словно вторит ее мыслям, мол, судьбу не проведешь, и следовало проявить решимость куда раньше. Почему было так трудно покончить со всем этим? Наверняка потому, что Кьяра в глубине души хотела, чтобы все пошло по-другому. Наверняка потому что они вместе пережили чудесные годы и знавали большое счастье. А еще, может быть, потому что сложно пойти наперекор ожиданиям окружающих. Тому глянцевому благополучию, Которого ждали от нее другие. Потому что так все сложилось у нее в голове. Потому что какие-то вещи делать положено. А какие-то нет. Они должны встретиться с FX в бетаре-парке, где гуляли в первый день. К Яра идет мимо множества артиллерийских орудий, установленных здесь во время войны за независимость для защиты порта. Вместе встречи. Видеооператор вроде даже не удивляется, что Кьяра и Макс появляются порознь. «Привет, голубцы! Готовы нанести визит Леди Свободе? А потом сразу на остров Элис». «Отлично!» — радостно откликается Кьяра. Макс лишь хмурится и надувает щеки. «Голубцы, голубки! Такая игра слов, прочухали?» «Ну да, конечно». Но Эфикс даже не слышит ее ответа. Похоже, у него проблемы с зарядкой камеры. Макс тайком наблюдает за Кьярой. Кажется, та пребывает в весёлом расположении духа и притворяется, что разделяет озабоченность оператора. Пока FX роется в своем рюкзаке, отыскивая запасной аккумулятор, Макс пытается привлечь внимание Кьяры, но та упорно его игнорирует. «Ладно, друзья мои, время поджимает, но мы разберемся. FX тычет пальцем в готовящийся к отплытию паром. «Мы обязательно должны попасть на этот кораблик, иначе мои билеты пропадут. Напомню, наш бюджет ограничен, так что я экономлю как могу. И сейчас мне совершенно негде взять другую батарею. И уж тем более я не смогу вернуться домой за новой». «И что теперь?» — теряет терпение Макс. «Ну, садимся на паром. Только у меня не будет возможности снимать долго». Вы, главное, не беспокойтесь. Я Изи добавлю потом несколько общих планов. Перевод легко, без труда. Английский У меня их полно на жестких дисках. К счастью, статуя свободы не меняется. Давайте поскорее с этим покончим, бросает Макс, направляясь к причалу. Видя, что Макс ведет себя подчеркнуто неприязненно, Кьяра чувствует, как в ней поднимается жгучий гнев. Знаешь, FX? «На самом деле все это не очень важно», — говорит она, ступая на трап, ведущий на борт парома. «Ну да. Я и говорю, не беспокойтесь. У меня в рукаве еще куча козырей. Добавим два-три общих плана, и ваше семейство будет в восторге от моего монтажа». «По возвращении мы объявим о разводе, так что, сам понимаешь, не нацеливайся на пальмовую ветвь с этими съемками, продолжает Кьяра, не глядя на Макса. FX буквально застывает, перегораживая проход потоку туристов. Вот! Перевод! Что? Наконец, выдавливает он с круглыми, как блюдца глазами. Она шутит! Тут же восклицает Макс, оборачиваясь и хватая Кьяру за руку. Ха! Я чуть не поверил. Но она совсем не шутит, продолжает Кьяра, отталкивая Макса. А я говорю: шутит! Уже сил нет! Ее иногда несет и несет Прикол на приколе. Прямо нон-стоп какой-то. Она удержу не знает. Это я удержу не знаю. Но сейчас тебе пора остановиться. Потому что это уже не смешно, и мы тихо, спокойно сделаем все, что собирались. Фх с улыбкой качает головой. Вы оба те еще штучки. Не скучная у тебя житуха, Макс? Да уж, скучать не приходится. Макс отводит яру в сторонку, оставив FX в некотором затруднении. Он не очень уверен, что все правильно понял. «Что за игру ты затеяла? Тебя это развлекает?» «Нет, не особенно, уверяю тебя. Просто, наверное, пришло время прекратить ломать комедию, и все. Ты сдурела? Не сейчас!» «Да ладно. Послушай, в конце концов, разве нам не плевать? Ты уже несколько месяцев кувыркаешься с Роксаной, и тебя это вроде не смущает». А я должна признаться, устала делать вид, что все хорошо. Сыта по горло. Ты просто эгоистка. Это я эгоистка? Именно. Это ты настояла, чтобы все шло так, как тебе казалось правильным, потому что хотела выглядеть святой. Если бы я хотела выглядеть святой, то уже давно кое о чем рассказала бы, уж поверь. Ты опять о том случае? Мне что, всю жизнь расплачиваться за одну единственную ошибку? Кьяра вскипает и долю секунды, поколебавшись, выдает ледяным тоном. «А как твои вложения в недвижимость? Все идет по плану?» По мере того, как информация начинает укладываться в его голове, лицо Макса каменеет. Немедля, больше ни секунды, Кьяра разворачивается, подходит к пораженному фотографу и принимает позу. «Ладно, давайте, FX, продолжаем. Не будем же мы торчать здесь весь день!» Присутствующие на борту туристы во все глаза наблюдают за сценой, совершенно забыв о статуе свободы, возвышающейся у них за спиной. FX, застывший с болтающейся на шее камерой, послушно начинает шевелиться, не осмеливаясь глянуть на Макса. Он наводит на Кьяру объектив, что-то подстраивает и сосредотачивается, впервые с момента их знакомства ведя себя как профессионал. «Вы готовы? У меня классный ракурс!» И свет отличный. Я готов. Начали! восклицает Кьяра, посылая в объектив самую ослепительную из своих улыбок. Макс, же, онемевший, потрясенный словами Кьяры, стоит как вкопанный. Ты идешь, или что? На автопилоте Макс приближается к ним и, явно собрав остатки сил, вцепляется в перила парома. Пока Кьяра, как прилежная ученица, продолжает работать на камеру, Макс стоит с таким видом, что сторонний наблюдатель точно решил бы, что у него мучительный приступ морской болезни. Сейчас бедолага уверен только в одном. Эта женщина, пока еще его жена, никогда не перестанет его удивлять.